БЕРЕМЕННОСТЬ ЖЕНЫ Обычно сию новость до мозга любовницы доносят добрые люди или победно сообщает обманутая супруга. Если уж сам решился сообщить тебе известие, то рассказ зависит от степени изобретательности папаши и уровня твоей доверчивости, какую придумает версию, что скажет, останется на его совести. «Итак твой возлюбленный утверждает, что с женой не совокупляется чуть ли не больше двух лет. Он может поведать, что жена залетела неизвестно от кого, или сообщит, «Прости, любимая, по пьянке получилось, как-то по старой памяти закрутилась, один раз всего было, но пару, может, от силы, это она в отместку мне не сказала сразу, а теперь поздно». «Спросишь меня, что тебе делать?» «Отвечу». «Думать, голубушка». Допустим, ты услышишь жалобный рассказ Милого о том, что жена ему сообщила о сюрпризе, о том, что сделала она это ненарочно, чтобы показать тебе, что он все-таки спит с ней. Для того, чтобы разлучить вас, не понимая, что жизни уже все равно не будет такой, как прежде. Расскажет тебе, как она извительно скрипела «Я-то тебя знаю», наврал ей короба. я покажу ей, какой ты на самом деле. В этом месте можешь смело перебить его бредни. Детей для мести не рожают. Давай подумаем, зачем жене нужен второй ребенок, если она точно знает о ваших отношениях и взаимной любви? Вариантов несколько. Любит она его. Это ее самостоятельное решение, законное, между прочим. Она не знает о высокой важности тебя в его жизни. Например, он может врать дома, что есть отношения на стороне, но редкие, и чисто физические. Многие жены это допускают. Или театрально закрывают глаза. А решение рожать принимают для укрепления фундамента семьи, четко следуя всеобщему убеждению, что с двумя малышами точно не бросит. Может работать стратегия стервы, особенно если твой возлюбленный далеко не пролетарской профессии и наличие двух отпрысков обеспечит супругу неплохой денежной субсидии в случае его отчаливания к тебе. Надеется переключить все мужское внимание на малыша и заботу о нем, а дальше – Постепенно вернуть хорошее семейные отношение без помех в виде тебя или тебе подобных. Откуда знать, что думает ее голова? Давай-ка лучше разберемся, что за мысли у тебя. В любых проявлениях этой неприятной ситуации тебе придется четко понять, что тема вашего совместного счастья снова сдвигается на отправную точку. Помнишь, в детстве игра была? Кубики бросаешь и делаешь ход. Сейчас твои кубики вернули тебя на ноль. Ты съехала вниз, скорее всего, на дорогу в никуда. Ждать, пока не вырастет ребенок, лет эдак двадцать пять. Нужно ли начинать заново вашу любовь, если жена делает такую высокую ставку на дальнейшее житье-бытье с мужем? Если валютой своей души платить за то, что ты вновь окажешься в списке приоритетов милого на десятом месте, то невелика ли цена? Если же и беременность законной половины тебя не останавливает, и ты собираешься поддерживать любовные отношения с ним и впредь, перекрестись, коли у тебя самой есть ребенок в браке или Бизонова. Когда у папашки начнется период памперсов и бутылочек, а также синяки под глазами от бессонных ночей именно в своем ребенке, ты найдешь утешение. Со временем даже получится перебрасываться пары-тройкой фраз по поводу детей, как у твоего, у моего тоже. А одинокая Бездетная любовница, та, для которой любимый луч света, смысл жизни. Что ей делать, если этот оплодотворитель рассказывает взахлеб о своих детях? В таком случае он палачили дрень, дрянь, говорящая о веревке в доме повешенного. Стыдно, когда взрослый мужчина глуп, совсем плохо, если он без юмора. Мужчина, заставляющий кого-то из вас двоих с женой принимать решение за него, очень напоминает тополиный пушок. Летит гад красиво, а в носу противно. Не уходит, остается с женой, значит, не прекращались у них отношения, а сейчас только укрепляются. Имей голову, не жертвуй ничем ради него, он использовал тебя и только. Поплачь, пойми, и если уж соглашаешься сохранять и дальше эти встречи, пусть они станут легкими, дающими тебе полное право стать счастливой и без него при первом подходящем случае. Когда я узнала, что его жена беременна, рассказала одна из моих клиенток, я проплакала сутки. Я никогда не считала его жену соперницей. Он живет с ней. А я согласилась на отношения с ним, потому что проходящая струной через всю жизнь одиночество меня уже утомило. Но я не была соперницей для жены, потому как ее одиночество посетило, когда появилась я, но она не догадывалась о наших отношениях. У них не было детей, и она очень старалась сохранить отношения с мужем, хотела первенца. Я знала ее домашний телефон, легко узнала адрес, а дальше дело терпения». Я узнала ее сразу. Он однажды показал ее фото в мобильнике. С тугой косичкой и большими синими глазами она выглядела счастливой и нелепой в дутой куртке и ботинках на плоской подошве. Беременная жена. Эта беременная соперница, жена, живет и не знает о том, что любима, что он летит ко мне каждый вечер на час, а она печет шарлотку, вяжет пинетки и улыбается, когда он приходит домой. Я поймала себя на мысли, что мне ее жаль. По бабье как-то. Солидарность это женское или чувство вины за то, что забрала взаимность из их семьи в свою сторону, не знаю. Мне точно известно, что лучше быть одной и физически, и морально, чем с кем-то, но испытывать внутреннее одиночество. Вот что ждет ее впереди. А она с ребенком теперь. Господи Боже мой, что с нами делают чувства? Обыкновенный человек вдруг становится для женщины поводом для иллюзии творчества. Я сама насочиняла себе счастливую жизнь если бы ее муж остался со мной навсегда. Чего только не намечтала. Как станем путешествовать, хохотать и стелить плед на травке во время пикников и прогулок. Как он будет брать мою голову ладонями, заглядывать мне в глаза и долго целовать на закате у моря. А почему ничего похожего у нас не случалось? Я предлагаю куда-то пойти или поехать, а он говорит, не хочу, не дави. Мы делаем всегда то, что хочет он, ходим куда-нибудь редко. А если я не особо горю желанием, упросит развеселит и заставит идти меня по выбранному им адресу, куда он сам собрался. Он выполняет все ее поручения и не хочет ее гнева. Получается, если сейчас я начну все, что задумал, звонить ночами, писать, сообщу ей о своем существовании, переправлю ей все, что он посылает мне на мобильник по ночам, для нее это будет ударом молнии в душу. Она беременная, расквасится, не сможет взять себя в руки. Всегда так происходит. Счастье одного построено на чем то несчастье, явном или скрытом. А с чего я взяла, что он будет счастлив со мной? Я знаю, что такое любить и потерять его. Однажды я поставила его перед выбором, я или она, и он ушел домой. Счастлива буду только я. А с чего я взяла, что буду счастлива, если он придет ко мне, начнет терзаться, рваться к ней, и винить меня за то, что все так вышло? Так что же я делаю? Я настолько хорошо помню, как больно его потерять». И зачем этой девочке с синими глазками проходить через такие муки? Нужно уйти самой. Шел мелкий дождь, я шла по аллее, разгребая разноцветные листья, и вдруг поняла каким-то внутренним знанием и решимостью всей «я смогу без него». Меня в его жизни больше не будет, а его в моей. Я приказала себе это и поехала домой. Я высказала ему все, как только он пришел, сказала, что видела ее, что не хочу, не буду, не смогу. Соперничать и бороться. Умоляла избавить меня от дальнейших отношений. Попросила уйти домой и больше не звонить. Пообещала не страдать долго. Знаете, и я сразу почувствовала себя намного лучше, спокойнее, решительнее. Меня покинуло чувство беды и безысходности, которое придавило меня сразу, как только я узнала о ее беременности. Тогда я ощущала обман, собственную ненужность, а теперь подумала, что я хорошая, правда. Она никогда не узнает о том, что я была». Господь видит все с неба, и даже если у этого ее мужа появится сто других женщин, это точно буду не я. Все. Мой мужчина где-то ходит по планете. Буду его искать. Мы избавили друг друга от долгих разборок, слез и ненужных обещаний. Он поцеловал мне руку и ушел. Больше не приходил никогда. Мне, правда, легче от того, что не вижу его. Если бы он продолжал отношения со мной и возвращался каждый раз домой к ней и ребенку, я каждую минуту без него была бы несчастна. Хорошо, что так вышло. «Да». Это история без трагического финала. Даже комментировать тут нечего. А когда все замешано на сплошном обмане? В этом случае как поступать? Вот еще одна история, дающая повод к размышлениям и подтверждающие слова Черчилля о том, что никогда никому не следует доверять безоглядно. Рита и Саша встречались три года. Он приходил к ней, ел, и занимался любовью в свое удовольствие. Рассказывал, что его брак на грани развода и что живет в квартире супругой, пока построится его загородный дом и подрастет сын. Все разговоры заканчивались его мечтами о совместном будущем и каждодневной просьбой и заклинанием. Роди мне, ведь я строю дом для нас, разведусь, оставлю квартиру супруге, а мы с тобой и малышом сразу заселимся в новенький замок за городом». Рита перестала предохраняться, начала вести разумный образ жизни и слушала чудесные признания в обожании себя. В один прекрасный день он пришел к ней с вещами — чемодан, тапочки, спортивный костюм, белье. Редко обрадовалась, спрашивать ничего не стала. Счастье хлынуло через край. А он пожил неделю и однажды не вернулся ночевать. Днем явился чернее тучи и выпалил, как из пулемета. — Я не хотел тебя потерять. Понимаю, что нужно сказать. Жена уезжала в Германию рожать второго ребенка, сына. Я лечу за ними завтра. И еще. Я не строю никакой дом. Прости, если сможешь. Я виноват перед тобой. Рита смогла только выговорить. Уйди. Скройся. И он ушел. Рита от ужаса даже не плакала, упала и заснула. А утром рассказала на работе всему женскому коллективу. Ох и зажужжала! Понесло на хвосте сплетню бобью. Все ее жалеть начали. Прорвало Риту слезами только через неделю. Всем миром успокаивали, ночевали с ней, оборону глухую устроили. Не дай бог подошел бы к двери. Но он больше не пришел. Вот такая брехливая сволочь с опытом попалась. И сотворили его зачем-то небеса. Резюме. Доверять хочется, но все же стоит поинтересоваться, с кем спишь три года. И лучше не у него. Наверняка за это время он знакомил с кем-то из приятелей, так почему бы аккуратно не поинтересоваться у них? Главное, правильно выбрать интонацию и грамотно задавать вопросы. Если есть возможность предположить беременность жены, нужно ее использовать. Но очень уж это сложно, да и как проверишь, гинекологов всего города подкупишь. Но что-то подсказывает мне, что влюбленная Рита все же закрывала глаза, на сигналы, которые давала ей интуиция. Мы говорили с ней. Она вспомнила, что, рассказывая о доме, он постоянно дергался, моргал, чесал нос, прочищал горло, в конце предложения снижал интонацию почти до шепота, дважды повторял одну и ту же фразу. Частенько произносил, какой смысл тебя обманывать или мямлил, целуя «я не вру, правда». Шутил, часто повторял, я непременно тебя когда-нибудь брошу, моя глупая дурочка, верящая в сказки. В каждой шутке заключается только лишь доля шутки. Милые мои, прислушивайтесь к сигналам интуиции. Это естественный процесс, основанный на восприятии речи, голоса, языка тела и выражения лица, а никакая не мистика. И будьте внимательны к мелочам. Как ни крути, частенько дурит нас любимые.